Глава сороковая. Перед бурей. С тех пор как наше скромное жилище стало многоэтажной цитаделью с подземными уровнями, заниматься алхимией и при этом не привлекать лишнего внимания стало проще. В мою комнату никто, естественно, и так не заходил, а нужные ингредиенты я хранил в невидимом кармане. Естественно, просто так разбросать их там было нельзя. Потом я бы просто ничего не нашел но решение было, и оказалось оно вполне тривиальным. Я прикупил у моих знакомых торговцев огромный шкаф с кучей отделений и прятал у себя уже его целиком. Пришлось, конечно, поиграть с размерами, чтобы войти в лимиты, но в итоге все получилось, и у меня появилось свое собственное хранилище, как у заправского алхимика. Запасов части зелий у меня было достаточно, с некоторыми пришлось повозиться, и заняло это пару часов. После этого я смог спокойно наведаться в отдел Инквизиции, под который Лене была выделена довольно большая комната. Еще на подходе я услышал негромкую, но при этом четкую речь моей паладинши, которая проводила с новоявленными инквизиторами подробный инструктаж. «Надо же! А ведь я ее об этом даже не просил, но она сама догадалась и теперь разжевывала новичкам правила и принципы нашего квартала». Кашлянув возле закрытой комнаты и, выждав секунду, я распахнул дверь. Картина, открывшаяся передо мной, заставила одновременно ощутить гордость и слегка улыбнуться. Лена в своих меховых доспехах и с гордо поднятой головой расхаживала по помещению, а трое учеников сидели на полу, сложив ноги по-турецки, и внимательно ее слушали. Как проходят занятия, благодушно поинтересовался я, глядя на троицу инквизиторов. «Пока все отлично», — отрапортовала Лена. «Мы ведь тоже сможем сжигать врагов огнем», — неожиданно поинтересовался Лева, и я чуть было не поперхнулся слюной. «О чем он?» «Это вопрос Лени». «Мы с ребятами очень подробно поговорили о силе света», — тут же отозвалась девушка. «Я объяснила им, что уникальные навыки могут получить лишь достойные». Вероятно, мне показалось, но глава Инквизиции в этот момент повернулась к Майер и пристально на нее посмотрела. Видимо, у них вышел какой-то спор, Елена наверняка прошла по самолюбию этой дамочки. Хотя, если честно, странно. Насколько я успел узнать новичков, скорее Лева Рокер полез бы в бутылку. Впрочем, по большому счету-то я не особо и удивлен. «И это так», — кивнул я. «Как мы сможем стать инквизиторами, если не умеем того, что делаете вы?» Денис, радушно улыбаясь, переводил взгляд с меня на Лену и наоборот. И ведь сложно с этим поспорить, а парень-то в итоге не так уж и прост. «Лена, напомни, что нам пришлось пройти, прежде чем мы постигли силу света?» Я потянулся и похрустел костяшками сцепленных рук. «До запретного города или после?» — уточнила девушка, уловив правила игры. «Вы были в запретном городе?» — вытаращив глаза, спросила обладательница каре. «Круто!» «Наш лидер тоже отправлял туда разведывательный отряд», как мне показалось, с уважением кивнул Лева. «Правда, вернулись оттуда лишь трое из десятерых, да и то один умом тронулся». «И что вы с ним сделали?» — повернулся к нему Денис. «Пришлось убить», — ответила запарник Ксения. «Люди с нездоровой психикой — опасность для любого отряда». Я почувствовал, как внутри меня поднимается какая-то кипящая волна. Да, я и сам не был добряком, а некоторые мои поступки здесь вызвали бы оторопь у всех знакомых по старому миру. Но убить человека, члена собственного же отряда, только из-за того, что он вернулся из разведки с тронутой психикой, это ж кем надо быть. «Я смотрю, в вашем отряде любили разбрасываться людьми». Холодно произнес я, не желая что-либо еще говорить на эту тему. «У нас было голосование, большинство поддержало», — Пожало плечами Майер. «Такое поведение точно недостойно Света», — строго сказала Лена, окинув взглядом всю троицу. «Так что нам сделать?» — склонив голову Набок спросил Люба. «Мы приняли решение, согласились служить Свету и даже во имя его карать». Слушая эту перепалку, я размышлял, как лучше поступить давать им просто так навыки расточительно. То есть, конечно же, рано или поздно это придется сделать, ведь вся моя задумка с Инквизицией во многом основана на этом. Если они, конечно, пройдут проверку и не накосячат, так что взамен им придется доказать свою лояльность, причем точно не один раз, что учитывая странности этих ребят будет не так-то и просто. А еще свою безбашенность. «Сегодня ночью они, конечно, все бы мне пригодились в роли лекарей, однако раздавать полезные навыки в то же время было бы опрометчиво. А что, если мне вот сейчас же их и проверить? Вернее, чего тянуть?» «Я думаю, они готовы», — Заговорщическим тоном сказал я Лене, глядя ей прямо в глаза. «Нам нужно посовещаться». Девушка кивнула и прошла к двери. Покинув комнату, мы оба отошли на почтительное расстояние, и я сказал ей в полголоса. «Как ты смотришь на то, чтобы потренировать их прямо сейчас и заодно испытать в деле?» «У меня уже была такая мысль», — кивнула Паладинша. «К юго-западу от находки есть несколько монстров, с которыми этой троице справится вполне под силу, на них-то я и хотела их натаскать». «Замечательно», — похвалил я Лену. «Думаю, ты не откажешься от наблюдателя». Паладинша с готовностью кивнула, и меня это, если честно, немножечко резануло. Такая ретивость говорит скорее о желании выслужиться, а не о холодно принятом решении. И ведь ей по-хорошему уже стоит вернуть обнуленные навыки, вот только как мне быть. Лена показала, что ее лояльность далека от совершенства, так что особо вкладываться в ее развитие опасно, да и очки обмана жалко, но с другой стороны... Если не считать этот обидный провал с внушением, Лена была, наверное, самым верным последователем и даже почти другом. Да и история эта, если вдуматься, тоже с ее стороны выглядела как помощь мне. «Решено. Вернем ей массовое лечение в том виде, в каком оно было до суда. Что же касается дальнейшего развития, сделаю так, как и с новичками. Пусть вновь докажет мне, что я могу на нее положиться» когда я озвучил девушке свое решение она на удивление восприняла это адекватно даже как то виновато при этом выглядела и говорила словно сожалеет что я вынужден сомневаться в ней но надо быть сильным и непреклонным а в случае соступившимися важно еще и соблюдать определенный баланс не давать поблажек но в то же время помнить о деликатности впрочем пятый уровень массового лечения она уже посчитала благом Но ну, а я получил себе на ночную операцию полноценного целителя, чьи способности могут оказаться весьма кстати. Оценив время, я убедился, что никаких цейтнотов у меня нет, а потому твердо решил пройтись с новоявленными инквизиторами. Вмешиваться не буду, просто посмотрю, как они ведут себя в бою, а главное в одной команде. Вернувшись в комнату, где троица учеников послушно дожидалась главу квартала и главу инквизиции. Мы объявили им о своем решении, и глаза у всех тут же загорелись огнем. Даже у Дениса, которого я по-прежнему считал тюфяком. Не желая давать им поблажек и в то же время оставлять ни с чем, я выдал членам этой троицы по склянке крови тролля и скользкого дитя, объяснив предназначение каждого зелья. Бывший зомби принял подарки с благоговением, а вот Лева и Ксения как само собой разумеющиеся, и это мне сразу не понравилось. Перед выходом Лена заставила их помолиться Свету, слегка пополнив мои очки обмана, а затем мы выдвинулись в сторону городских ворот. Стражники молчаливо проводили нас взглядами, даже не поинтересовавшись, куда это мы направились. Видимо, мой статус главы квартала давал преимущество в том плане, что не надо отчитываться перед простыми привратниками. Судя по всему, монстры, о которых говорила моя паладинша, пользовались определенной популярностью, так как тропинка в ту сторону была неплохо так протоптана десятками, если не сотнями ног. Спустя примерно четверть часа дорога пошла под уклон, и вскоре мы очутились на пологом берегу полноводной речки. Окинув взглядом окрестности, я не увидел ничего пугающего и подозрительного. Так, и где же наши обещанные монстры? «Лев, Денис, Ксения», — принялась командовать Лена. «В этой реке обитают лазурные крокодилы, опасность их невелика, но неприятности доставить они могут. Ваша задача – очистить кромку берега от этих тварей». «Насколько очистить?» – тут же поинтересовался Рукер. «Как только вы завершите, я пройдусь вдоль воды», – невозмутимо ответила Лена, показав руками на ориентиры с двух сторон. «Если никакая тварь меня за это время не схватит, можете считать задачу выполненной». «А тварь может быть любая или только лазурный крокодил?» уточнил Денис, заслужив неприязненные взгляды обладателей кары и густой рокерской шевелюры. «В этой реке живут не только они», — уклончиво прокомментировала Паладинша. «И учтите, ни я, ни Василий вам помогать не будем». «Справимся», — бодро сообщил Лева, похлопав по боевому топору, вызывающе висящему на поясе. Ксения, в отличие от него, с сомнением покачала головой, но ничего не сказала. «Денис», — обратился к светлому Леву. «Вымани одну тварь из воды!» «Выманить?» Растерянно переспросил парень. «Я думал, мы вместе...» «Не вмешивайся!» Тихонько остановил я Лену, когда заметил, что она хочет поспорить с ними. «Пусть сами!» Не получивший поддержки Денис пошел к берегу, обреченно склонив голову. Я посмотрел на это тело и еле удержался от того, чтобы глубоко вздохнуть. Затертые кожаные доспехи, смешной шлем который он достал из невидимого кармана и надел на голову, и огромный двуручный меч, внушительный по своему внешнему виду, но вряд ли эффективный в его руках. Разве что его 103 уровень и большое количество очков здоровья помогут парню продержаться дольше. Правда, с такой командой, как у него, шансы на благополучный исход невероятно малы. Резкий звук вынырнувшего из воды крокодила заставил нас всех вздрогнуть. Денис закричал, но не от боли или ужаса, а больше от неожиданности. Монстр был довольно большим, метров шесть в длину, а широко открывшаяся пасть с желтоватыми зубами даже на расстоянии внушала отвращение. Мне даже показалось, будто я почувствовал гнилостную вонь. Лазурный крокодил, уровень 70, обычное существо, жизни 10 тысяч, стихия бездна, атака 100, защита 120. Магическая защита 30. Навыки. Бросок, глотание, утопление. Скорость 1. Крейсерская, 4. Рывок. В принципе ничего особенного. С таким противником втроем можно справиться в два счета. Я даже признаться удивлен, откуда такая мелочь взялась на фронтире. Нельзя же всерьез воспринимать это как песочницу для начинающих. Где угодно, но точно не здесь. Скорее всего эти монстры приплыли сюда из более спокойных локаций. Речка наверняка протекает как минимум до границы дальнего леса. Вероятно, по ней даже реально попасть сюда из долины новичков. Хотя нет, вряд ли. Слишком просто. А вот с монстрами такое вполне может быть. Им города для проживания выбирать не нужно. Есть у меня и еще одна теория. Это миньоны какого-то очень крупного и сильного монстра, так что местечко-то рисковое. Скорее всего, мы сейчас просто вне зоны видимости для чудовища, а вылезающие на берег крокодилы, так сказать, авангард. Как бы то ни было, сами эти синие земноводные особой опасности не представляют. Вернувшись из раздумий, я заметил, что Рокерс Каре, как я решил звать про себя Майер, по-прежнему особо не торопились помочь Денису. «Черт, они меня разочаровывают». И вот только я об этом успел подумать, как они переглянулись друг с другом и с боевым криком бросились на лазурного монстра. Видимо, встревоженный шумом битвы, рядом из воды вынырнул еще один крокодил, и теперь троице инквизиторов точно придется туго. Вот Денис швырнул какую-то склянку. Ага, похоже на скользкое дитя. Вот только он не подумал, что вряд ли рептилия будет скользить по воде. Впрочем, я же и сам ни разу не испытывал зелья не на твердой поверхности, а ведь у воды и так сопротивление трению низкое. Посмотрим. Крокодил забарахтался, пытаясь удержать равновесие, но не смог и перевернулся на спину, беспомощно щелкая зубами и шевеля когтистыми лапами. Лева, увидев какой эффект произвело зелье, швырнул во второе чудовище свою склянку, и то присоединилось к собрату в его лежании на спине. «Не экономь ведь», — пробурчал я, и Лена согласно закивала. Рокер зарычал, будто зверь, давший ему имя, и принялся с удвоенной скоростью кроить крокодилов своим топором. За Ксенией, в свою очередь, наблюдать было одно удовольствие. Я и не думал, что фехтование может выглядеть так красиво. Майер делала выпады, рубила на наотмашь, колола, протыкала шкуру чудовища ударом сверху и делала все это виртуозно. Вскоре оба крокодила были повержены, но на берег уже вылезали новые монстры. Один, второй, третий, четвертый. И вот мы с Леной стали свидетелями того, что в описании монстров взвалось утоплением. Один из крокодилов неожиданно схватил заверещавшую Ксению и поволок ее в воду. Лева выругался и с Левом бросился прямо на спину чудовища, долбя топором по его черепу. Денис в это время прикрывал Рокера от атак еще одного крокодила. Но ситуация была сложной, лишившись Майер, они не могли контролировать еще двоих. К счастью, утопление не подразумевало однозначного убийства, и вскоре истерзанная обладательница каре вынырнула из воды, рухнула на берег и тут же вскочила на ноги. Швырнув свою склянку со скольким дитя, она выбила из сражения еще одного из монстров, и теперь всем инквизиторам стало заметно легче. Однако из реки вылез еще один крокодил, и что-то мне подсказывает, что этим дело не закончится. А эти простофили уже потратили все свои запасы скользкого дитя. Что ж, возможно им поможет кровь тролля. Урон от огня, вызванного воспламенением крови жертвы, достигал 500 единиц в секунду. А дополнительно еще имелся неплохой шанс окаменения, так что может быть у них все еще получится. Троица действительно понадеялась на зелье, и все имеющиеся у инквизиторов склянки полетели в монстров. Одного из них им удалось довольно быстро добить, но вот с оставшимися пришлось повозиться. Тем не менее чудовищ вылезало из воды все меньше, а вскоре эта странная команда зачистила обозначенную Леной прибрежную полосу. Все трое довольно издали какой-то победный клич и даже похлопали друг друга по плечам, а Лена, как и обещала, молча прошлась по кромке берега. «Вот ведь храбрая девчонка», — уважительно подумал я. «Понятно, что она в случае непредвиденной ситуации сможет воскреснуть в цитадели, но кому приятно быть разорванным гнилыми зубами синюшной рептилии?» «Никого», — констатировала Лена. «Вы справились». Инквизиторы вновь издали победный вопль, но девушка подняла вверх руку, показывая, что это еще не все. «Думаю, не стоит говорить вам об ошибках, что вы совершили», — безжалостно заявила она. «Назовите мне их сами». «Не экономили зелье», — тут же ответила Ксения. «Не помогали друг другу с самого начала», — добавил Денис, опасливо поглядывая на льва. «Плохо координировали свои действия», — признался Рокер. «Все так», — кивнула Лена. «Теперь вы знаете, что мы будем отрабатывать в следующий раз». И украдкой посмотрела на меня, явно ожидая одобрения. Что ж, она его заслужила. Самому же мне теперь предстоит определиться. Могу ли я взять эту троицу на ночную вылазку? А насчет навыков, кажется, они теперь и сами поняли, что пока еще рано.